Сохранился сделанный им перевод на немецкий язык 15 строф из Евгения Онегина, а также его записи, связанные с чтением «Медного всадника Пушкина» и «Горе от ума» Грибоедова. Вообще Энгельс хорошо знал русскую литературу, читал, кроме Пушкина и Грибоедова, также Державина, Салтыкова-Щедрина, Добролюбова, Чернышевского. О русском языке Энгельс говорил, что он всемерно заслуживает изучения как сам по себе – ибо это один из самых сильных и самых богатых живых языков, так и ради раскрываемой им литературы. В незавершенном очерке роль труда в процессе превращения обезьяны в человека, Энгельс изложил и обосновал основные взгляды марксизма на происхождение языка. Маркс и Энгельс отличались чрезвычайной многогранностью интересов и познаний. Они превосходно знали литературу восточных и европейских стран, любили народный эпос. Мгновенно отличали они подделку от истинного шедевра и всегда требовали в искусстве и литературе жизненной правды не только в обрисовке характеров и обстоятельств, но и воспроизведении деталей. Многочисленные разбросанные в фундаментальных трудах и письмах мысли Маркса и Энгельса об искусстве и литературе отражают последовательность и цельность их этических и эстетических взглядов и составляют органическую часть всего их мировоззрения. Поразительная переписка Маркса и Энгельса. За 20 лет жизни в разлуке письма двух гениев создали энциклопедию всей экономической, философской, политической, научной и культурной жизни планеты их времени. Это сокровищница, раскрывающая многие тайны научного созидания, открытий, находок. Письма вводят в творческую лабораторию величайших мыслителей Земли, раскрывают диалектику их мышления. Маркс и Энгельс в своей переписке раскрыли самую сущность своих характеров. Необъятную душевную щедрость, жизнерадостность, острое чувство юмора, любовь к хорошей шутке и смеху, целеустремленную волю, страсть к борьбе, неизменную бодрость». 1869 год оказался для Маркса необычно разнообразным. Он ездил не только в Манчестер, но побывал несколько раз на континенте. В Париже у Лафаргов Маркс жил под именем Вильямса, чтобы таким образом избежать преследования полиции. Снова Карл прогуливался по значительно изменившейся, давно не виденной им столице Франции. На улице Ванно в Сен-Жерменском предместе Он долго стоял, поглощенный воспоминаниями, против дома, где провел когда-то с Жени счастливый год. В начале сентября вместе с дочерью Жени Маркс отправился в Ганновер к Кугельманам. По дороге он остановился на день у двоюродного брата Филлипса в Афине, затем заехал к знакомым в Майнс и Зигбург. Дела привели его и в Гамбург к издателю Мейснеру. В Ганновере Кугельманы окружили Карла и Женнихен дружеской заботой. Приветливая, превосходно воспитанная, очень тактичная Женнихен завоевала сердца Гертруды и Фрэнцхен. Кугельман не скрывал своего преклонения перед Марксом, однако в отношении его к автору «Капитала» была примесь опасной экзальтации, которая подобна бурлящей пене над пивом. Внезапно взметнувшись вверх, она также быстро исчезает, и тогда обнаруживается недополна налитая кружка. В одной из комнат о печи окнах, в которой обычно музицировали, вдоль стен на подставках были расставлены гипсовые бюсты греческих богов. Кугельман надоедал Марксу сравнениями, утверждая, что Карл похож на Зевса. Красноречивый врач погружался в глубокомысленное созерцание Маркса. Классические боги «Символ вечного покоя, лишенного страсти, не правда ли?» — заявил он как-то. «Вы не правы», — ответил Маркс, не задумываясь. «Они символ вечной страсти, чуждой покоя». Когда к Марксу приходили товарищи по партийной или политической работе, Кугельман принимался ворчать. Он хотел, чтобы, подобно античным богам, Маркс был недоступен людям. Металл-молнии и громовые стрелы на бумаге, а не занимался тем, что ганноверскому гинекологу казалось всего лишь земной суетой, не стоящей траты времени. Маркс вежливо, но решительно прекращал сетование Кугельмана и продолжал общаться с самыми различными людьми. Его посетила депутация швейцарского союза рабочих металлистов.